Чужое добро чаще всего было новым хозяевам не впрок, вспоминает Морозов. А бедняки въезжали в дома кулаков, и за три-четыре года обретенный таким образом дом снова превращался в бедняцкий, ни амвара, ни хлеба, ни отгороженного отхожего места, а ведь было все. Не было только одного: Привычки к труду. Чтобы заставить крестьян вступить в колхоз, нужно было разорить, для примера, несколько более состоятельных односельчан. По всей России широко использовали наложение непосильного налога, Твердое задание. Улитин, 1919 года рождения, рассказывает историю разорения и гибели своей семьи. Жили мы в селе Ключаново Рязанской области. Отец и мать крестьяне, оба неграмотные. Было нас три сына и сестра. Дом у нас был каменный. Раскулачивание у нас началось в марте 30-го года. В деревне было 130 дворов. Около 30 семей раскулачили. Из волости наезжали люди с оружием. проводили собрания, просили вступать в колхоз. Тех, кто отказывался, иногда заставляли силой. Если не идешь в колхоз, давали задание сдать 50 пудов в течение недели. Столько мало кто мог сдать. Приезжали и отбирали все. а хозяев ссылали. Отца после раскулачивания отправили в Москву. село Шатура. Сначала он сидел в городе Ряжске, в тюрьме. В Шатуре была колония для раскулаченных. Семью и меня самого сослали на поселение в Казахстан. Когда везли в Казахстан, брат младший по дороге убежал. За это мать посадили в тюрьму. И там ее замучили киргизы, которые охраняли Страх раскулачивания менял атмосферу деревни. Рушились нравственные устои, казавшиеся незыблемыми. Процветало доносительство. Хлынул поток спасавшихся от раскулачивания людей в город, на стройки. Люди раньше были очень дружные, но почему-то в коллективизацию все озверели. Мы сами раньше были образцом для всех, а в коллективизацию стали всем негодны. Всё наше хозяйство разгромили. Семья сперва была большая, а потом вдруг измельчились как-то. Муж-то мой уехал на Урал, а я осталась одна с маленьким сыном да со свекром 80 лет и свекровью 60 лет. Я обложена была твёрдым заданием. А выплачивать не могла. Вот и забрали у нас все, и лошадь, и корову. Вот тогда мы и уехали из деревни в город. Сапожникова, 1910 года рождения. Главный вред коллективизации нынешние старики видят в том, что крестьянин был отлучён от земли, лишён радости свободного труда. До 1930 -го года русский человек, пока колхозы не стали делать, до да была был предприимчивый. Люди умели работать, не хуже англичан бы жили, если бы вот так не дали по рукам и ногам. А тут отучили работать-то всех эти колхозы. Клестов 1918 -го года рождения. Открытое восстания крестьян против новой политики все же были. Савинский, 1908 года рождения, рассказывает: Вот говорят, да нитки их обирали, дескать. Ничего подобного. С обыском приходили. Так ведь он, кулак зерно закопал под пол? оно гниет там, крыс множество. Крысы даже под ногами бегают. Мы тогда с уполномоченным ГПУ ходили по домам, излишки забирали. И к таким вот применяли твердые меры, лишали их только экономически. Не помню, чтобы у нас кого-то расстреливали. А те, которые к нам высланы были, работали и получали такую же зарплату, как мы. Так они в 1931 году подняли сабантуй. В Лузе тогда ни войск, ничего не было, только отряд охранявший железнодорожную станцию и мост. Они из единственного пулемета по крышам домиков дали очередь. Ну тогда и прекратили. Кто жил в 20-30-е годы, тот знает, что такое классовая борьба. Вот в 1928 году Появился у нас архиерей Ерофей. Это уж потом известно стало, что никакой он не священник, а во время гражданской войны был офицером царским, в банде Махно воевал. К нам он был послан для организации контрреволюционного мятежа. В апреле 1928 года им удалось поднять на новоставние трисельсовета. Тогда ведь население в них Порядочно проживала. На усмирение их нашего брата военный отряд послали. А у нас только учебные винтовки были. Привезли нас, выгрузили и по нам и забрезов. Ну нас полегло же. Вернулись. Из Устюга были посланы войска: артиллерия, пехота и милиция. Но их-то уже не потребовалось. Артиллерии хватило. Банду ликвидировали, более 300 человек арестовали. Ерофею кто-то попал в лоб, так он часа три после этого жил. Помер. Как-то на собрании я упомянул имя Ерофея, так меня с трибуны стащили и избили. Это в Никольске дело-то было. Почему? Так ведь здесь-то. Его все еще святым считали. Но я им всю подноготную то и рассказал о нем. Так ведь что интересно? Крестьяне-то зачем на восстание пошли? Зачем лезли-то? Выяснилось тогда, оказывается, у Ерофея план был поднять три сельсовета, соседние районы и двинуть к Белому морю с тем, чтобы захватить на море пункт для высадки англичан. У нас ведь тогда очень неспокойно было. Комментировать этот рассказ не берусь, хотя идея двинуть к Белому морю, чтобы захватить пункт высадки для англичан, вызывает у меня серьёзные сомнения. Судя по всему, восстания были редкими, стихийными и неподготовленными. Нередки были случаи заключения в тюрьму упорно отказывающихся вступить в колхоз крестьян. Многие в тюрьме и умирали. Помню, нас молодежь, призывали агитировать своих родителей за вступление в колхоз. Мои родители были против колхоза. Жаль было земли, скота. Уполномоченные дали указание раскулачивать, чтобы принудить крестьян вступить в колхоз. Раскулачивали за то, что дом неплохой. что есть мельница, кузница, хоть на них и никогда не было наемного труда. Нас раскулачили, отобрали мельницу, масляный завод, даже самовар увезли. Отца объявили врагом советской власти, посадили в острог. Там он и умер через год. Раскулачили соседа, Ивана Захаровича. Он имел маленькую кузницу, и работал в ней в обед. Чтобы купить лошадь, он продал хлеба, часть скота. За что его раскулачивали, не пойму. И дом у него был старый. Вот Андреич тогда жил в старом доме, имел ветряную мельницу, которая почти всегда стояла. Семья была 12 человек. Он даже хлеба занимал у соседей, чтобы дожить до нового урожая. Помню еще, Илью Петровича раскулачили. Он в каменном доме жил. У Филиппа Михайловича было 15 членов семьи. И только перед образованием колхозов два его сына отделились. Им надо было по дому строить. Он имел кузницу, в ней работал сын. Но доход от кузницы был маленькой, но это не учитывали при раскулачивании. Кулаков у нас в лаптёнках не было. А людей все таки привлекали за что-то в Тюрин, 1904 года рождения. Для острастки важно было порой наказать одного, чтобы остальные замолчали и подчинились. Как образовался колхоз? Сделали сход деревни и объявили, что будет колхоз. все будет общее. Кому охота, кому неохота, все должны идти. А если не вступишь, то все отберут. На одной вечеринке один парень спел частушку. Он был не колхозник. Все окошечки закрыты, здесь колхозники живут, из поганого корыта кобылятину жуют. На него кто-то донес. Его забрали и увезли. Больше его никто не видел. Были и единоличники, которые не вступали в колхоз. Им дали немного земли, а потом они все равно вошли в колхоз. На них накладывали большие налоги. Им было не под силу их выплачивать, и они вступили. Бахтина. 1919 год. Зависть, недоброжелательство соседей были мощным стимулом к раскулачиванию. Достаточно было чуть-чуть чем-то выделиться из общего ряда и могли раскулачить. Очень много похожих свидетельств наподобие следующего. Имели мы мельницу, кузницу, молотилку. Работали хорошо. Нас всех раскулачили. Людей ссылали за труд. Рассказ Бажина, 1918 года рождения. Жили мы средне. Имели лошадь, двух коров, кур и другую живность. Когда у нас началось раскулачивание, люди все говорили, что нас надо раскулачивать. Это потому, что дом у нас очень красивый был, с верандой. Но отец мой сломал веранду, так и все кончилось. Мне в то время было лет 13-14. Очень жаль было веранду. Плакал Зачастую для выполнения спущенного сверху плана по раскулачиванию разоряли людей уже вступивших в колхоз. Сотни тысяч семей были разобщены, многие судьбы покалечены. Повсеместным было раскулачивание крестьян-середняков, имевших по одной лошади и корове и не использовавших никогда наемного труда. Феофилактова Хлебнуло много лихо, хотя была из Середняцкой семьи. Родители середняками были, жили единолично, стали у нас организовывать колхозы. Сначала нас взяли в колхоз, потом посчитали зажиточными, выбросили из колхоза, обложили твердым заданием. Земли-то было, может, 5 гектаров всего, но молотишь, не хватает. За это отца судили, посадили в тюрьму. Потом его выпустили, купил он лошадь. Его снова обложили заданием. Один раз они с мамой уехали в Суну хлопотать насчет задания. Там и ночевали. Мы дома с сестрой Тасей. Приехали к нам председатель колхоза и член сельсовета. Ну и вытащили у нас все окна. чтоб нас из дому выселить. А мы не ушли, заткнули окна тряпками, одеялами, матрацами, залезли на печь и просидели всю ночь. Это нам родители так велели. Когда приехали родители, эти окна заложили, тюлик напилили, оставили одно окно в сенцах. Так и жили. Еще это у нас восемь домов раскулачили. И всех ни за что. Отец мой работал, не держал никаких работников. Были в деревне бедняки, они собирали бедняцкие собрания. Они всё решали с этими раскулаченными людьми. Обыски устраивали, не появится ли чего ценного, чтоб забрать. Вот дед добрый один бедный, дед Вася, ходил все на собрания, Придёт с собрания, его жена идет к нам и говорит: "Что убирайте все, чего есть хорошее, а то обыск придет. Мама узел здоровый навяжет, я перепугаюсь, метну на плечо и бегом его в вересё. то было за усадьбой, а обратно эти узлы уже не можем нести, идели музел пополам. Всё забирали, что попало. Я вот всё думаю, Как бы я нашла дорогу, поехала бы в Москву жаловаться к Сталину, что нас раскулачивают неправильно. Пришли к нам из сельсовета просить деньги за квартиру. А дом-то наш был. Чего мы будем платить за него? Было сколько-то денег. Мать их взяла и спустила за лавку. А Тася, сестра, схватила их и убежала на улицу. Ходи ее ищи. Эти из сельсовета ходили, как хорошие жулики, отбирали и набить даже могли. А заступиться за нас некому. Они же советская власть. У нас была корова, лошадь и овечек, не помню сколько. Корову у нас в район увели, а мы с мамой ходили туда. Мы идем, и стадо уходит. Узнали свою корову и закричали. Малуха, малуха. Она к нам бегом прибежала, и мы ей хлеба кусочек дали. Пошли, она за нами идет, а мы ревем. В четвертом классе принимали в пионеры. Всех выстроили в шеренгу, встала и я. Учитель говорит: "Козлова, выйди из строя. Ты дочь лишёнца. Тебя не принимаем". Мне было так обидно, но пришлось выйти. В 1930 началась коллективизация. Согнали весь скот во дворы у кого большие. У кого что было, все отобрали. Год в колхозе пробыли. Потом план сверху спустили раскулачивать. На нашего отца и нагрянули, кулачили тех, кто пуще работал. Без Безрубой вся в колхозе осталась. В 1932 году отца выбросили из колхоза. Увели корову, был дом пяти стенок. Увезли. У меня была сестра с 1928 года и тетка. Матери не было. Умерла от воспаления легких. Выгнали нас на улицу. Куда хочешь, туда и иди. Вот нас подобрал дядя Мы у него и жили до 1938 года. Отца тогда обложили твердым заданием. Заставили сеять на плохой земле, дали задание единоличное. Нанимал лошадь в другой деревне. Посеял овес. вырос, выжили, обмолотили руками, привезли домой, свалили в избу. Один нашелся комсомолец. Одно название Привел двух баб, залезли в окошко, весь овес выгребли и увезли, и не знаем куда. Первое задание отец выполнил. Его второй раз обложили льняным волокном. Он уже не мог выполнить, а уж больше нечего было, все тряпки променяли. Ему подставили, что имел двухстаночную мельницу, и сдавал землю в аренду. Не было ни того, ни другого. Он собирал подписи с населения, что ничего не было у нас. Он ездил в Нижний Новгород с этими подписями, но там и говорить с ним не стали. Кто будет внимание на него обращать простого крестьянина? Он два раза ездил, вернулся домой и стал ждать. Но тут нашелся умный человек и посоветовал ему скрыться, не дожидаясь ареста. У отца отобрали паспорт и военный билет, чтобы не смог уехать. Несколько дней он прятался в дровах. Потом достали ему документ, и он уехал на Урал. Полтора года ничего мы про него не знали. После он послал соседям письмо. Написал, что живет нормально, устроился плотником, строил дома от шахты. Потом отец рассказывал что в общежитии, где он жил, каждую ночь приходили, уводили и ни пены, ни пузырей. Он ложился спать и все боялся, что и за ним придут. Написал, что если дадут паспорт на три года, то нарисует три крестика. Если на пять лет, то пять крестиков. В 1938 году он вернулся домой, в свою деревню. Как ни зарили А душа все болела о своей земле. Кокаулин, 1922 года рождения. Местные власти знали, что наказать их могут только за недостаточную решительность, низкий процент раскулаченных, малое число колхозов. Чтобы объявить кого-то кулаком, нужны были хоть какие-то, пусть фиктивные поводы. Сельхозмашина, большой дом, кузница. Но чтобы объявить любого крестьянина под кулачником, не требовалось и этого. Можно было сослать кого угодно, хоть бедняка, хоть середняка, за агитацию против колхоза. Страхы после коллективизации надолго сковал уста крестьян, ведь аресты по любым поводам продолжались. Коллективизация такая была, Уполномоченные сганивали, уговаривали всех. Если не шли в колхоз, так им давали самую плохую землю на отшибе. Куда деваться-то? Вступали в колхоз. Выхода больше не было. Тогда было так: все боялись слово сказать. За слово садили, отца посадили. Было так: на кого зол, на того напиши враг народа. его и заберут. Отец был сторожем в колхозе, старовером. Написали, что он народ агитирует. Посадили его в 1937 году по 58 статье. И напарника его, двадцатидвухлетнего парня, тоже увели. А тот-то какой враг народа, и не старовер, и ничего. Жена с ребятенком у него осталась. Никто не знал, что и где дядя сидел. Мать расходила в НКВД. Такие сказали, что доходишь сама попадешь. И брат Николай ходил, тоже ничего. Тысячи погибли народу. Так и не знаем, где отец погиб. Как жалко было. Из ближних деревень многих садили. Евдокимова 1913 года рождения. Раскулачивание было реальной угрозой, заставлявшей крестьян вступать в колхозы. Записывали насильно. Не записался, значит, кулак. Жуйкова, 1904 года рождения. Правда, и здесь вариантов было очень много. От Отсё, где большинство хозяйств раскулачивали, Да сел, где вовсе не было раскулачивания. У нас в деревне Чухватки из двенадцати дворов десять раскулачили. Эти так называемые кулаки имели лошадь корову или две, да и зимой ходили на приработки, они жили в достатке. А в двух хозяйствах не держали никого и всю зиму печь давили, но имели потальянки». Мужики-то сеют, пашут, а Саня с Петей у себя на огородах, на тальяньках играют. Так соседи им потом и вспашут, да и своих семян посеют. Выслали эти десять семей, а те две семьи сами убежали. Юрьев, 1919 года рождения. Пусть редко, но встречались и благополучные колхозы. Как правило, они существовали в 30-е годы в дальних маленьких деревнях, где все были родственниками. Колхоз там был чем-то вроде патриархальной большой семьи. Коллективизацию в нашей деревне встретили хорошо. В колхоз свели все по лошади, собрали весь сельхозинвентарь: телеги, сани, кошковки, тарантасы, плуги, бороны. Стали пахать коллективно. Все весенние работы проводили колхозом. Все делали без разногласий. Пожилые с лукошками сеяли, молодежь за может, где плохо было. Но нам коллективизация понравилась. В первый год коллективизации поехали на покос. У кого-то красный кушак был. Его прицепили на шест, как флаг. Установили его на первую лошадь. Андреевна Егориха взяла подсвечники и била по ним всю дорогу как в бубен, аж все руки до крови избила. Ехали на работу с гармошкой, с песнями, и работа у нас спорилась. Пахали землю так, что она как пух была мягкая. На трудодень давали в хороший год три килограмма хлеба и два, два с половиной рубля. колхоз наш делал кирпич и вырученные деньги давал на трудодни в конце года от деревни по одному или два человека посылали в Москву за одеждой хорошо жили вплоть до войны никто у нас не преследовался Беднота была да что с неё взять кроме лаптей вершинина 1921 года рождения любопытно Что во многих рассказах упоминается некий временной промежуток, когда коммуны уже распались, а колхозы еще не были созданы. Мусихин, 1921 года рождения. Сначала была коммуна, но она мало просуществовала. Свезли все вместе, даже сделали общую столовую, но все почему-то ели дома. Когда вышла статья Сталина головокружение от успехов, мужики тогда уехали за семенами, и женщины посчитали, что все это хозяйство надо разобрать. Приехало начальство из района и стали всех снова загонять, но у них ничего не вышло. И год прожили без коллективизации. Через год собрали собрание. Половина деревни, в том числе и мой отец, записались в колхоз, а половина нет. колхозу дали ближние земли. Его назвали имени Яковлева, тогдашний нарком земледелия. Только тогда свели всех лошадей и собрали орудия труда. А кто не вступил в колхоз, называли подкулачниками. Много выселили из нашей деревни и куда-то всех увезли. Мы так о них ничего и не узнали. Характерно, что женщины-крестьянки были более резко настроены против колхозов. Негативное отношение основной массы крестьянства вызывало и то, что во главе созданных колхозов встали бедняки. Во главе колхоза ставили тех лентяев и выпивох, которые плохо работали на своем подворье. Люди это очень переживали. Хозяина во главе колхоза они не видели. А русский человек всегда уважал только работящего мужика. В поджогов, убийств, как показывают сейчас в кино, в округе не было. Кто же будет уничтожать свое добро, нажитое годами труда и отданное на хранение в колхоз? Ведь мужик серьезно не верил в колхоз. Он думал, что мол, поиграют большевики и успокоятся. Но большевики не успокоились. Началось раскулачивание. Настоящих кулаков в округе не было. Было много хороших, работящих, настоящих мужиков. И вот новая власть в деревне, в лице бывших лодырей, стала грозить всем средним хозяйствам раскулачиванием, особенно тем, кто не поил их самогоном или водкой. Начали заниматься вымогательством. Немало хороших хозяйств было ликвидировано. Отбирали дома, мужиков с женами ссылали, стариков с детьми пускали померу. Оставшихся детей и стариков обычно соседи брали по своим домам, кормили, поили, одевали. Один из домов, конфискованный государством, соотези собрали деньги и выкупили обратно, передав семье, в которой было 10 детей. Русов, 1904 года рождения. Коллективизация шла неодноременно и неравномерно на всей территории страны. Там, куда хлынули потоки сосланных и арестованных крестьян, народ был уже запуган.